Солнце показалось над океаном. Огромное, величественное, прекрасное. Его нежный ласкающий золотом свет заботливо обнял водную гладь. Земной рай, Новая Зеландия в полной тишине и безмятежности пробуждалась к новому дню. Дорога петляла по холмистому берегу. Лора полусидела, полулежала на заднем сиденье старого, знакомого ей ещё с детства пикапа покойных родителей Долли. Куда ты везёшь меня, девец, спросила Лора. Куда, куда? В Окленд, куда ещё? ответил Дэвид, выжимая педаль газа. Поселю тебя на день в гостинице, вечером заберу, посажу в поезд. И поедешь к своим? К своим? не поняла Лора. В Дундин, к родителям, объяснил Дэвид. Дэвид был напряжён, как сжатая пружина. Лора никогда не видела его таким. Он был в гневе. Но как же растерялась Лора? Здесь тебе оставаться нельзя, отрезал Дэвид. Этот ваш городишко просто сошёл с ума. В голове не укладывается. Средние века. Вот какой культуре мне надо было заниматься, а не маори. Непаханое поле для научных исследований. Жалкие люди. И ведь вроде бы с европейскими мозгами возомнили себя носителями истины, о добре и зле и гарантами божьего правосудия. Лора не поняла из его речи ни единого слова. "Господи, Дэвид, да что же случилось?" недоверчиво спросила она. "Нормально". Дэвид был настолько обозлён этим вопросом, что даже развернулся со своего водительского кресла к Лоре. "Тебя привязывают к кровати, как собаку. Несчастного Маури собираются всей деревней побить камнями, а она спрашивает, что случилось?" Лора захлопала глазами. «Что случилось?» — раздраженно передразнил ее Дэвид. «А действительно, что случилось?» «Да ничего, собственно, не случилось. Ну вот, решили, правда, достопочтенные граждане Потуа устроить охоту на ведьм. А так ничего. Все в полном порядке. Двадцать первый век на дворе, а у них охота на ведьм. Прекрасно. И тут вдруг все события, факты, мысли, чувства и предчувствия предыдущих двух дней сложились в голове Лоры словно осколки зеркала на обратной перемотке. Вечер у Костра и странный разговор с Анитаху, вчерашний допрос ученённый отцом Готлихом, встреча с Долей в ресторане, поведение Бреда и еще множество других странных, труднообъяснимых ситуаций из детства и всей последующей жизни. Перед испуганной и потрясенной Лорой предстало зеркало, созданное чередой ее воспоминаний. Отвратительный отец Готлим объясняет ее мужу, что Маори украл у нее, у Лоры, душу. Послушник церкви праведного гнева, которым оказывается её муж Бред, должен там стеть за бесчестье. Жители Пото с давних пор принадлежат к этой тайной церкви. Вот почему здесь так не любят чужаков. Живут замкнуто, а дети Пото женятся друг на друге. Скрытая тайная война с коренными жителями этих мест. Индейцами племени нгати Уато длится уже добрую сотню лет. Маори приняли христианство, но они не изменили своего мировоззрения, не поверили в легенду о великом божественном творении, в божью кару, в ад и возмездие страшного суда. Они другие, Но ортодоксальные верующие восприняли это как оскорбление, как попрание веры, и чтобы эта война продолжалась вечно до победного конца, детям Пото всегда на строго запрещается разговаривать с маори. И именно поэтому Лора с детства слышала, что маори людоеды. Доли, устроившая сцену В Квинбоут пыталась объяснить Лоре, что она должна сбежать из их городка, сбежать с Анитаху, вырваться на свободу. Ведь Лора действительно умерла, выйдя замуж за Бреда, не физически, но духовно. Тем временем слух об этом разговоре стремительно облетел Потуа. Впрочем, Бред почувствовал неладное еще там, на острове, когда Лора увидела Анитаху. Он поспешил выдать всё случившееся с ней за болезнь, но не успел. И вместо врача Лору допрашивал уже отец Готлим. Когда мне Доли рассказала об этой страшной тайне городка Пото, продолжал разгорячённый Дэвид: "У меня прямо волосы дыбом встали. Но это надо же. Все мужчины здесь, оказывается, принадлежат к какой-то секте, воюют с маори, окропляя их своим праведным гневом. Ты знала об этом, Лора, знала? Нет, тихо сказала Лора. Не знала. И я не знал. Уже почти год здесь живу и не знаю. Кто-то, я думаю, что они все такие тут странные, набожные, подозрительные, замкнутые. А это вот почему. Они тут индейцев камнями побивают, оказывается, понятно. Такая народная забава. Дэвид поворачивай обратно, попросила Лора. "Нет, Лора", кисло ухмыльнулся Дэвид и отрицательно покачал головой. "Мы обратно поворачивать не будем. Я сейчас тебя вывезу, потом вернусь за Доли". отказалась, кстати, ехать сразу, прикрывает тебя. Вот тоже героическая женщина. В общем, всех вас вывезу и всё. И мы уже больше никогда не вернёмся в этот сумасшедший дом никогда. Это просто счастье какое-то, что Долли про их планы узнала. Говорит Найди Лору, во что бы то ни стало, выведи её из города. Дай бог, чтобы Брет не успел её спрятать. Ну, Но... А я, когда понял, что всё так серьёзно, и говорю ей: "Долли, надо вместе ехать, как ты тут останешься?" А она говорит: "Ничего со мной не случится. Но я должна тут быть, иначе если меня не будет, то сразу лоры хватятся". Вот я тебе скажу. "Дейвид, поворачивай", повторила Лора. "Лора, даже не проси", строго сказал Дейвид. Если ты не в курсе, тебя тоже должны побить камнями. Маури у тебя душу украл. Как они думают? А значит и ты сейчас за Маури. Преступный сговор. А с Маури у них война. Пленных не берут. Так что нет, милая. Я тебя увезу, спрячу, а потом отправлю к родителям. И никакого пото, никогда, никак, ни за что. Всё, хватит. Лора открыла дверцу машины. Её руки только-только начали двигаться. Она ухватилась своими ватными пальцами за ручку и открыла дверь. Машина летела с хорошей скоростью. Несчастный, испуганный поступком Лоры, Дэвид ударил по тормозам, и пикап закрутило как в центрифуге. Лора чудом не вылетела из салона сразу. Её выбросило из машины только в последний момент, подбросило, как манекен. Чёрт, заорял Дэвид и выскочил из вылетевшей на обочину машины. Нет, Лора, чёрт, этого не может быть, это безумие, бред, мне это снится. Ну почему? Почему? У Дэвида началась истерика. Он стоял, прислонившись к покосившемуся пикапу, сгорбившись и держась обеими руками за живот. Тело Лоры перелетело через дорогу и выкатилось на касагор. Лора лежала в зелени высокой травы напротив неподвижного океана, словно усталая и прилегла отдохнуть. Если бы её глаза не были закрыты, то можно было бы подумать, что она просто смотрит в небо. Лора, что же ты натворила? Дэвид плакал навзрыд, сидя над бездыханным телом Лоры. Что же ты наделала, зачем? Лора открыла глаза. Дэвид. Она посмотрела на него с удивлением. Ты плачешь? Лора, ты жива, господи, ты жива, Лора. Господи, какое счастье. А я уже похоронил тебя, Лора, господи. Дэвид. Нам надо вернуться, прошептала Лора. Мне надо в Потуо. Чёрт! Нет, несказанная радость Дэвида мгновенно сменилась ужасом и яростью. Только нет, этот чёрт, чёрт, нет. Мне надо в Потуо. Проклятый, проклятый городишко. Дэвид схватился за голову. Лора с невероятным усилием перевернулась на живот и поползла в сторону Потуо. Голова раскалывалась от боли. Руки и ноги еле слушались, и от них было мало проку, как плавники у касатки, выброшенной на берег. Дэвид встал на колени и с искажённым от ужаса и бессилия лицом смотрел на Лору. "Лора, пожалуйста, ты не понимаешь, Дэвид. Он пришёл за мной. Я не могу его бросить".